Глава 27. Первая зима в Макселе. Незаметно за повседневной работой прошло лето, а за ним и осень. Пожелтевшие листва осыпалась с деревьев. Ночи становились довольно прохладными. На дворе стояли последние числа ноября, когда мы закончили работу по постройке лесопилки. Практически все летние месяцы прошли в бухте, куда свозили добытую руду. За время до середины сентября «Стрела» и воряк сделали по семь рейсов, наполнив трюмы железной рудой. Даже по самым скромным прикидкам в Максель было доставлено около 50 тонн руды, что, по словам профессора, должно было нам дать около 30-35 тонн железа. Увлёкшись добычей руды, на время даже подзабросил строительство новых объектов в самом городе. Бригада «Аламина» была отправлена в Максель. Как только они смогли выровнять каменистое полотно горных склонов и прорубить широкую просеку в лесу, При такой крутизне склонов использовать телегу было нереально. Волов пришлось гонять с огромными сумками, сшитыми из шкур и перекинутыми через хребет. КПД такой работы был довольно низок, но иногда выбора просто не было. Лайтфуд вернулся в Максель с первой партией руды, чтобы осуществить плавку. Предположения Александрова оказались верны, содержание железа в руде оказалось большим, Самого физика я тоже отправил в Максель, чтобы он засел за свои конспекты. В последнее время его состояние мне не нравилось. Все чаще Александр растирал ноги, пользуясь любой передышкой. На все мои вопросы о ухудшении здоровья он отвечал отрицательно. Но даже такой недомедик, как я, не мог не увидеть отеки на ногах. Да и одышка, появившаяся в последнее время, говорила о том, что времена физических нагрузок для профессора канули безвозвратно. Только объяснив, что его конспекты будут иметь значение после нашей смерти, смог убедить его вернуться в Максель. За это время я трижды возвращался в Максель, чтобы проведать семью и внести коррективы в работу бригад Вериту и Аламина. Здание школы было построено, равно как и университет, в который переселился ученый. Помимо конспектов он проводил ежедневные занятия с моими сыновьями, снел, Зиком и еще с десятком человек, проявившим интерес к образованию. Здание гильдии, как его назвал Александров, было построено, но крыша не была уложена. Отделочные работы по укладке пола во дворце, кровли многих зданий в городе остановились по причине отсутствия досок. Получение досок из стволов деревьев расщеплением с помощью колышков было очень долгим и трудоемким процессом. Именно поэтому после возвращения Спортбоу бросил все силы на строительство лесопилки. Сам участие в строительстве не принимал, доверив этот процесс Лайтфуту, Тиллендеру и Вериту. Урожай пшеницы, ячменя и чечевицы превзошел все мои ожидания. Спешно пришлось строить склады с задней стороны дворца, внутри крепостной стены. Мельница работала практически каждый день. Беппи и его сыновья были загружены работой. Вода, приводившую в движение мельничное колесо, наполняла озеро, которое в один из осенних дней стало сбрасывать избыток воды в море по рукотворному каналу. Рыба попадала в озеро по отводному каналу, что шел к мельнице. Часто механическое колесо ее выбрасывало на сушу, но большая часть благополучно попадала в озеро. Поголовье животных также увеличилось. Оставалась проблема, как доставить в Максель верблюдов. Животные были слишком большими, чтобы их можно было легко перевозить на кораблях. Даже стрела могла взять за один рейс не больше четырех верблюдов, а их поголовье достигло 50 голов. Выход предложил Тилендер. Его идея заключалась в строительстве баржи. Баржа могла пригодиться не только для перевозки животных. На ней можно было перевозить лес, полезные ископаемые и людей. К строительству баржи решили приступить ранней весной. Сейчас все силы брошены на окончание лесопилки и накрытие кровли построенных зданий. Декабрь был относительно теплым. Первый легкий снежок пошел под Новый год. Новый год мы отмечали в пятый раз. Русы привыкли к этому празднику. С елкой проблем в Макселе не было. На холмах к западу от города росли ели, сосны и пихты. Из обрезков папируса я смастерил безделушки, которые очень понравились моим дочерям. Анна и Алла уже вытянулись. Наступал период, когда мои девочки станут девушками. По договоренности с американцами, сыновья последних мною рассматривались как женихи. Сына Тиландера назвал Хуаном в честь своего прадеда. Но Хуан быстро трансформировался в Иван. Лайтфуд своего сына назвал Джоном. Но сочетание букв «Д» и «Ж» было трудным для произношения речевым аппаратом русов. Джон превратился в Жона. А со временем с моей подачи и сам Лайтфуд стал называть сына Жаном. И сыновья американцев, и мои дочери знали, кто им уготован спутники. Воля родителей не обсуждалась. Дети с младшего возраста общались и часто вместе проводили время. Сет оказалась очень полезной. Александров действительно дал ей много знаний. И именно она вела занятия в старших классах. Деление на начальную школу и среднюю было условным. Нел учила детей алфавиту, чтению и письмо. Зик давал элементарные навыки арифметики. Тех, кто проявлял усердие, передавали сет. Моя младшая жена давала знания чуть более углубленные. В основном это касалось физики и химии. Такая облегченная версия, без формул, без знания законов, без сложных вычислений. Ректором университета стал Александров. Получив полномочия ректора, ученый теребил каждого из нас, заставляя делать записи по имеющимся знаниям. Больше всех доставалось мне. долгими днями я скрупулёзно описывал первую медицинскую помощь при травмах, отравлениях, инфекционных заболеваниях. Свои наблюдения по лекарственным травам конспектировал Зик, чей почерк оказался несравненно красивее моего. Телендеру пришлось несладко. Язык Русов он знал отлично, но писал крайне плохо, с огромным количеством ошибок. Но Александров оказался непреклонным ректором. Оснастку кораблей, название парусов, схему строительства плавательных средств он записывал лично. часами, не отпуская американца. Проще всего было Лайтфуту. Ученый сам имел неплохие представления о рудах и теории плавки металлов. Периодически, уточняя некоторые моменты металлургии, он конспектировал сам, освободив американца от этой обязанности. После Нового года, встречного мной в кругу семьи, решили переправиться на северный берег Кроны и уйти в разведку на несколько дней пути. Накрапывал мелкий снежок, таявший прямо на лету. Бер и десяток вооруженных воинов дожидались моего выхода. Впервые за долгое время взял с собой не винтовку Рейзина, а отечественный ТП-82. Температура на улице была выше нуля, но экипировались мы основательно. Среди вывезенных из Андона колонистов была семья, занимавшаяся кожевным делом. Сразу по прибытию в Максель Цукан, глава семьи, попросил разрешения открыть свое дело. Вначале он устроил свое производство недалеко от порта, но Теландер был недоволен неприятным запахом от выделываемых шкур. А без проточной воды процесс выделывания шкур был невозможен. Когда рукотворное озеро наполнилось и по каналу пошел сброс избытка воды в море, Цукан перенес свою кожевную факторию к берегу моря, южнее жилой части города. Надо признать, что кожевник был мастером своего дела. Таких идеально выделанных шкур у нас не было. Начертив на листе папируса схему мужских штанов и предъявив в качестве наглядного образца свои латанные-перелатанные спортивные брюки, попросил изготовить для меня зимние брюки. Первый образец оказался слишком узким. Поняв свою ошибку, Цукан ушел с неудачным образцом. Через неделю он принес новые кожаные брюки с коротко стриженным мехом внутри. Брюки оказались немного широковаты, но зато не сковывали движений. Тогда я еще не до конца оценил новую одежду, но с наступлением холодов понял, что обладаю бесценным специалистом. В брюках было очень тепло и комфортно. а прочная кожа снаружи отлично защищала от неровности почвы при сидении на земле. Даже Бер скептически отнесся к такому наряду, предпочитая накидку из шкуры ниже колен. Сопровождаемый Санчо, я присоединился к поджидавшему Беру, и мы двинулись в порт, чтобы на лодке пересечь Рону. Рыбацкая артель рядом с портом разрослась за неполный год. Вначале это было три хижины, теперь их было за десять. Специфический запах рыбы чувствовался на подходе. На колеях висели сети, а возле рыбьих отходов грызлись собаки. Собак и кошек теперь было очень много. Собаки вели свою родословную от щенков, найденных мной у реки Литании. А кошек мы привезли с Андона. Как ни странно, в этом мире кошки и собаки уживались вполне мирно. Кошки просто уступали дорогу и не лезли на конфликт. Запах был неприятный настолько, что решил весной переселять артель либо на другой берег кроны либо сразу на побережье моря. Тилендер уже ждал в порту, закутавшись в шкуру. Проживание в тёплом климате плажа и Кипра нас изнежили. Даже плюсовая температура в районе нуля заставляла дрожать. Единственным, кто комфортно чувствовал себя, не считая меня, был Санчо. Он даже не стал дополнительно укутываться. Огромная шкура быка свисала с него, словно накидка с вешалки. «О, ладно!» – пожаловался американец вместо приветствия. «Просто мы привыкли к теплу. А это наша первая зима, вне субтропиков. В какой лодке поплывём?» Парировал я слова Тиландера. «В этой!» Американец указал на длинную четырехвесельную лодку, слишком узкую для своей длины. «Не опрокинется?» Выразил свои сомнения, окидывая взглядом плавательное средство. «Она келевая, хорошая стойчивость. Тиландер первым шагнул в лодку, которая слегка вздрогнула на воде под его весом. Санчев зашел на борт последним, заставив ощутимо просесть лодку. За последний год неандерталец набрал еще массы, превратившись в квадратную колонну. По моим прикидкам, вес Санчо перешагнул отметку в 150 килограмм. Если так продолжится дальше, есть риск стать жертвой ожирения. Тиландер развязал веревку и веслом оттолкнул лодку от берега. Еще пара человек начала грести, начиная наше путешествие на противоположный берег. Северный берег Роны мы несколько раз посещали. Охотники уходили на охоту именно в эту сторону, чтобы не истреблять животных в окрестностях города. Но все предыдущие разведки и охоты были недолгими. Сейчас, когда основные работы по городу были закончены, было больше времени на разведку. Меня удивляло отсутствие людей поблизости. Что бы ни говорил профессор, в Европе должны были обитать десятки тысяч неандертальцев и кроманьонцев первой волны миграции. Лодка мягко ткнулась в берег. Бер соскочил на землю, втащил нос Ярика на сушу. Я выбрался на суше и потянулся, разминая затекшие ноги. Стометровую ширину реки пришлось преодолевать почти десять минут, выдерживая вес Санчо, занявшего мое пространство. Гигант извиняюще смотрел на меня, но поместить его было некуда. Так он и просидел на моих и Теландра ногах. «Сколько в нем веса? Центнера два будет!» Американец растирал ноги, хлопая по ним рукам. Лодку вытащили на берег, чтобы ее не унесло течением. «Санчо идет впереди! Бер замыкает колонну!» На мои слова возражения не последовало, и маленький отряд двинулся в путь. На северной стороне Роны деревья росли практически повсеместно, не образуя огромных открытых пространств. И эта сторона была холмистая. Пересеченная местность начиналась в паре сотен метров от реки. Через час движения вышли на небольшую поляну, где полукругом стояло пять довольно больших валунов. Внутри площадки между валунами виднелись следы костра. «Здесь наши охотники останавливаются!» Просветил меня один из воинов, часто ходивший на охоту. Делать привал было слишком рано. Продолжили путь. Прежде чем выйти в этот поход, внимательно изучил Атлас. Если забирать на восток, движение будет вдоль побережья. Исследовать берега можно будет на шхуне. Так будет быстрее и безопаснее. По этой причине мы шли в северо-западном направлении, пробираясь через густой лес. прогаленные поляны в лесу встречались. Дважды пришлось обходить небольшие озерца, образованные ручьями. Возле водоемов в изобилии встречались следы копытных, но несколько следов крупных кошек напомнили, что в этом мире есть хищники и кроме людей. Молодую косулю, выскочившую нам навстречу из лесной чащи, убил Санчо, метнув в нее свой тяжелый топор. Несчастное животное буквально отбросило назад силой удара. Буквально сразу за косулей из лесной чащи выскочили трое волков, остановившихся при виде людей. Волки были знакомы с двуногими. Едва Санчо сделал шаг к своему топору и взялся за топорище. Глухо прорычал, хищники исчезли среди кустов и деревьев. Лес не полностью скинул листву, и видимость была ограничена еще и густым молодым подлеском. «Остановимся здесь, отдохнем и пообедаем!» Я прислонился к стволу сосны, с наслаждением вытягивая ноги. Без дальнейших указаний воины быстро принялись свежевать косулю, пока Берз занимался костром. От костра тянуло теплом, не заметил, как задремал, убаюканный теплом горящих веток. Проснулся от мягкого точка в плечо. Скалясь, Санчо протягивал жареный кусок мяса, нанизанный на веточку. От косули осталось совсем немного, когда, закончив обед, двинулись дальше. За час до наступления ночи дал команду остановиться, выбрав для ночлега густой ельник. Несколько временных шалшей, накрытых лапником, воины соорудили еще до наступления темноты. Три шалаша поставили треугольником, внутри которого горел костер. Бер, Теландер, Санчо и я получили самый большой. Остальные воины расположились у двух других. «Бер, не забудь про часовых!» Успел напомнить сыну, прежде чем провалиться в сон. Нагрузка целого дня ходьбы давала себе знать. Когда проснулся утром, болели ноги, поясница. У костра грелись воины, закусывая остатками вчерашней косули. У каждого из нас был рюкзак с запасом сушеного мяса и лепешками. но в походе первым надо есть скоропортящиеся. С утра немного похолодало. По календарю начиналось время крещенских морозов. Температура воздуха едва ли не выше плюс пяти, а со слов Александрова самая низкая температура наблюдалась в первые две недели февраля. Бер, выдвигаемся. Движение в том же порядке, что и вчера. Санчо, чрезвычайно гордый, занял свое место в авангарде, и мы двинулись в путь. Примерно через час пути лес расступился, и перед нами оказалось довольно большое озеро. Озера обошли по левой стороне и снова углубились в лес. Я шел в середине походного строя, смотря под ноги, и не заметил, что воин впереди меня остановился, пока не ткнулся в него носом. «Макса, Санчо зовет!» — передали мне просьбу по цепочке. О сверхспособностях неандертальца знали все. Как только он остановил движение колонны, воины заняли оборонительные позы, приготовив лук и стрелы. Стараясь, чтобы не хрустнула ветка под ногами, перебрался в голову колонны, где Санчо замер в позе охотничьей собаки. А «Что там?» «Га! Ялты! Ха!» «Опасность, еда, люди!» В такой последовательности ответил неандерталец, вслушиваясь и нюхая воздух. «Впереди и сбоку я видел лишь деревья и кусты с частично сохранившейся листвой». «Был разгар января, но примерно половина деревьев еще сохранила листву. Листья были высохшие и пожухлые, но упорно висели на ветвях, ухудшая видимость». Беззвучно подошел Бер. Дотронувшись до плеча Санчо, он без слов дал понять, и Санчо послушно растворился вместе с ним среди стволов. Пошли тымительные минуты ожидания. Я уже успел пожалеть, что не отправил с ними парочку воинов. Когда Бер появился немного слева от меня, Потому как он шел свободно и не стараясь соблюдать скрытности, было понятно, что опасности нет. «Макса, там впереди семь дикарей. Мужчина убит гудцем, медведем. А женщина должна принести ребенка на свет. Пойдем, сам посмотришь». Бер снова пошел вперед, а за ним весь наш отряд. Буквально через пару минут ходьбы мы вышли на небольшую поляну. Первое, что бросилось в глаза, был труп гигантского медведя и труп неандертальца рядом с ним, поразивший меня своими размерами. Труп убитого дикаря был крупнее Санчо, гиганта по сравнению с остальными людьми на планете. Тело мужчины буквально и задрали в клочья. Мощные мышцы плеча были перерезаны медвежьими когтями. Распоротый живот открыл содержимое брюшной полости. Мне было интересно, что могло убить медведя. При внимательном осмотре все стало на свои места. Сцена схватки теперь представлялась довольно ясно. Медведь схватил дикаря, разрывая его плоть. но мужчина в последний момент смог вогнать заостренное копье прямо в ухо медведя, поразив того в мозг. Падая, медведь сломал копье, огрызок которого торчал из его правого уха, но и ранения мужчины оказались смертельными. Боковым зрением увидел Санчо, который стоял рядом с неандерталкой, чей огромный беременный живот казался готов разорваться. Санчо и неандерталка обменивались односложными фразами, которые я понимал неплохо. Из слов женщины, даже со скудным пониманием неандертальского, я понял, что эти двое – остатки племени. Племени, столкнувшегося с многочисленным врагом и вынужденным уходить из места прежнего проживания. Разведку можно было считать удачной. Нам удалось узнать, что на северо-западе, за Роной, есть люди. И, судя по всему, это не миролюбивые дикари, если они смогли уничтожить племя могучих неандертальцев. потому что даже беременная женщина практически не уступала габаритами моему гиганту-неандертальцу.